Газета ежедневно давала жителям Метрополии сведения о колонии. В каждом номере печатались статьи о ее естественных богатствах, о ее красотах, о том блестящем будущем, какое ее ожидает. Были там и отдел происшествий, и смесь, и рассказы на все вкусы. Рассказы о путешествиях, об открытиях островов, о завоеваниях, о битвах с дикарями были рассчитаны на любителей приключений. Помещикам предлагались рассказы об охоте в лесах, об потрясающих уловах в обильных рыбою реках, с описанием способов ловли, а также снастей, применяемых туземцами. Люди, более мирно настроенные, как то лавочники и домоседы мещане наслаждались описанием завтраков прямо на свежем воздухе, на травке, возле предающего с камней ручья под сенью причудливых раскидистых деревьев. Тарасконцы мысленно переносились туда и словно ощущали во рту сок вкусных плодов, плодов манго, ананаса, банана. И при всем том ни единой мухи. — уверяла газета. «А авторасконни, как известно, мухи отравляли любую увеселительную прогулку». Газета печатала даже роман под названием «Прекрасная Тарасконга» о дочери колониста, похищенной сыном папуасского короля. И перипетии этой любовной драмы открывали широкий простор воображению молодежи. В финансовом отделе помещались сообщения о ценах на колониальные товары, объявления о выпуске земельных акций и акций сахарных и винокуренных заводов, а также списки подписчиков и пожертвованных вещей, которые все продолжали поступать, в том числе одежда для дикарей от мадемуазель Турнатуа. Бар. Ради таких частых приношений непорочной деве пришлось завести у себя дома самую настоящую мастерскую готового платья. Впрочем, не у нее одной в связи с предстоящим переездом на неведомые далекие острова появились необычные заботы. Как-то раз Тартарен спокойно сидел в своем домике, нежась в мягких туфлях и в халате, и, однако, не бездействуя, ибо на столе перед ним были разбросаны бумаги и книги, описание о путешествии Бугенвиля, Дюмон Дюрвиля, сочинения колонизации, труды о различных В сельскохозяйственных культурах. Примечание. Бугенвиль Луи Антуана 1729-1811 годы. Французский мореплаватель, открывший многие острова Полинезии. опубликовал в 1771 году книгу «Кругосветное путешествие». Дюмон Дюрвиль Жюль Себастьян Сезар, 1790-1842. Французский мореплаватель, исследователь Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Полинезии, где он разыскивал экспедицию Лаперуза. Среди отравленных стрел, в двух шагах от Баобаба, крохотная тень, которого трепетала на шторах, он изучал свою колонию и забивал себе голову сведениями, почерпнутыми из книг. Между делом он подписывал кому-нибудь свидетельство, переводил какого-нибудь сановника из второго класса в первый или же... Чтобы по возможности утешить чистолюбивый пыл своих сограждан, учреждал на бумаге новую должность. Он все еще трудился, тараща глаза и надувая щеки, как вдруг ему доложили, что какая-то дама под черной вуалью, отказавшаяся назвать свое имя, хочет с ним поговорить. Не пожелав войти к нему в дом, она осталась ждать в саду, и, услышав это, Тартарен, как был в халате и в туфлях, устремился к ней. День угасал, сумерки скрадывали очертания предметов, но ни наступившая темнота, ни густая вуаль не помешали Тартарену сейчас же узнать посетительницу по одним ее горящим глазам, сверкавшим сквозь тюль. «Госпожа Экскурбаньес?» «Господин Тартарен, перед вами глубоко несчастная женщина!» Голос у нее дрожал от слез. Добряк расчувствовался и заговорил с ней отеческим тоном. «Бедная моя Авелина, скажите, что с вами?» Тартарен звал по имени почти всех дам в городе. Он знал их еще девочками, потом в качестве представителя муниципалитета выдавал их замуж. Он был их наперсником, другом, он был для них чем-то вроде дядюшки. Он взял Эвелину за руку и стал ходить с ней вокруг бассейна с красными рыбками. А она начала рассказывать ему о своих горестях, о своих семейных неурядицах. С тех пор, как пошли разговоры о переселении в далекие края, Экскурбаньес при всяком удачном случае с видимым удовольствием говорил ей шутливо угрожающим тоном. «Вот увидишь, вот увидишь, дай нам только переехать в эту самую полигамию». Будучи женщиной крайне ревнивой, но в то же время простодушной, даже отчасти приглуповатой, она принимала эту шутку всерьез. «Правда ли, господин Тартарен, что в этой ужасной стране мужчины могут жениться несколько раз?» Он мягко разуверил ее, «Да нет же, милая Велина, вы ошибаетесь, все дикари на наших островах моногамы, нравы у них и без того строгие, им еще предстоит перейти под начало к белым отцам, так что с этой стороны опасаться нечего».